Глава двадцать первая Вернулся-то Набай к себе ночью. Джайдар вышла во двор с фонарем, Ждала, глаза проглядела. И с первого взгляда поняла она, Какая беда стряслась с мужем. Он молча разнуздывал коня, расседлывал, А она светила ему, и он ничего ей не говорил. если как бы напился в районе, может, легче было бы ему, подумала она. А он всё молчал, и страшно становилось от его молчания. А она-то собиралась порадовать его. Корма подвезли немного, соломы, муки, ячменной, и теплее стало. Ягнят выгоняли на пастбу, травку щиплют уже. Биктаевскую отару забрали, нового чабана прислали, сказала она. А хрен с ним, с Бектаем, с Атарой, с Чебаном твоим. Устал. Чего устал? Из партии выгнали. Да потише ты, сакманщица услышит. Чего тише? Что мне скрывать? Выгнали, как последнюю собаку, и все. Так мне и надо. И тебе тоже так и надо. Мало нам. Ну, чего стоишь? Чего смотришь? Иди, отдыхай. Сам знаю. Танабай пошёл в кошару, осмотрел овец, потом пошёл в загон, там тоже побродил в потёмках и снова вернулся в кошару. Место себе не находил. От еды отказался и разговаривать отказался. Плюхнулся на солому, сваленную в углу и лежал неподвижно. Жизнь, заботы, Тревоги всякие потеряли смысл. Уже ничего не хотелось. Не хотелось жить, не хотелось думать, не хотелось видеть ничего вокруг. Ворочился, хотел уснуть, хотел забыться на где-то. Куда уйдёшь от себя? Снова припомнил, как уходил Бектай, как оставались за ним чёрные следы на белом снегу. Как нечего ему было сказать в ответ, снова представлял себе, как орал Сидисбаев, сидя на иноходце, как поносил его последними словами, как грозил засадить его в тюрьму, как предстал Танабай на бюро райкома вредителем и врагом народа, и на этом кончалось всё вся его жизнь. И снова хотелось ему схватить вилы и броситься с криком бежать в ночь истошно орать на весь свет, пока не свалится куда-нибудь во враг и не свернёт там себе шею. Засыпая, он думал, что лучше умереть, чем так жить. Да, да, лучше смерть. Проснулся с тяжёлой головой. Несколько минут не мог сообразить, где он и что с ним. Рядом перхали овцы, блеяли ягнята. Значит, в кошаре он. Брезжил рассвет на дворе. Зачем он проснулся? Зачем? Лучше бы не просыпался совсем. Умереть осталось только. Надо покончить с собой. Потом он пригоршнями пил воду из речки, холодную, студёную воду с тонким хрустящим льдком. Вода с шумом протекала между дрожащими пальцами, а он снова черпал её и пил, обливаясь. Отдышался, пришёл в себя и только тогда представил себе всю нелепость этой затеи с самоубийством. Всю глупость это расправа над собой. Да как можно лишить себя жизни, которая единожды даётся человеку? Да разве Сигизбеевой стоит того? Нет. Танабай будет ещё жить. Он ещё будет горы ворочить. Вернувшись, он незаметно спрятал ружьё под трантаж и весь тот день усердно работал. По ласкавии хотелось ему быть с женой, с дочками, с акманчицами, но сдерживал себя, чтобы женщины ничего не заподозрили. А те работали, как ни в чём не бывало, точно ничего особенного не случилось. Всё было в порядке. Благодарен им был Танабай за это, помалкивал и работал. Сходил на выпас, помог пригнать отару домой. Вечером погода испортилась. Дождь или снег, но что-то будет. Затуманились горы вокруг, небо отяжелело в тучах. Опять надо было думать, как уберечь молодняк от холода. Опять надо было расчищать кошару, стелить солому, чтобы снова не начался мор. Мрачнел-то набай, но старался забыть, что было, и не падать духом. Темнело уже, когда во дворе появился приезжий всадник. Встретила его Джейдар. Они о чём-то поговорили. Танабай в это время работал в казарме. "Выйди на минутку", позвала его жена. "Человек к тебе". И уж по тому, как позвала она, он почувствовал что-то недоброе. Вышел, поздоровался, Тот был чабан из соседнего урочища. Это ты, Айтбай? Слезая с коня, откуда? Из Айла. Был я там по делам. Просили передать тебе: Чыро тяжело болен. Сказали, чтобы ты приехал. Опять этот Чыро. Вспыхнула угасшая была обида. Видеть его не хотелось. А что, я доктор? Он всегда болеет. У меня тут и без него забот по горло. Погода вон портится. Ну, дела твоё-то наке. Поедешь, не поедешь, сам знаешь. А я передал, что просили. До свидания. Мне пора, ночь скоро. Айдбай тронул лошадь, но затем придержал. Ты подумай всё же, Танаке. Плохо ему. Сына вызвали с учёбы. Поехали встречать на станцию. Спасибо, что передал, но я не поеду. Поедет, застыдилась Джайдар. Не беспокойтесь, поедет он. Танабай промолчал, а когда Айтбай выехался два раз, сказал жене зло: "Ты брось эту привычку отвечать за меня. Я сам знаю". сказал, не поеду, значит, не поеду. Подумай, что ты говоришь, что наба? Мне нечего думать, хватит. Додумался до того, что выгнали из партии. Нет у меня никого. И я, если заболею, пусть никто не приезжает. Подохну один. Он махнул в сердцах рукой и пошёл в казарму. Но покоя на душе не было. Принимаю роды у маток Тоская ягнят, устраивая их в углы, цыкая на орущих овец, рассталкивая их черты халсы и бурчал. Давно бы ушёл, не страдал бы так. Всю жизнь болеет, стонет, за сердце хватается. А сам с седла не слезет. Тоже мне начальник. Видеть тебя не желаю после этого. Обижайся, не обижайся, а я тоже в обиде. И никому нет дела. На дворе стояла ночь. Снег стал сыпать понемногу, и тишина вокруг была такая чуткая, что слышно было даже, как с шорохом падали на землю редкие снежинки. Танабай не шёл в юрту, избегал разговора с женой, и она не приходила. "Ну и сиди", думал он. "А поехать меня не заставишь. Мне теперь всё безразлично". Мы с Чаро чужие люди. У него своя дорога, у меня своя. Были друзьями, а теперь не то. А если я друг его, то где он был раньше? Нет, мне теперь все безразлично. Джайдар все же пришла. Принесла ему плащ, сапоги новые, кушак, рукавицы, шапку, которую он надевал при выездах. Одевайся, сказала она. Напрасно стараешься. Я никуда не поеду. Не теряй времени. Может случится, что потом всю жизнь будешь жалеть. Ничего я не буду жалеть, и ничего с ним не случится. Отлежится, не первый раз. Танабай, никогда я тебя ни о чём не просила, а сейчас прошу. Отдай мне свою обиду. Отдай мне своё горе, поезжай, будь человеком. Нет, Танабай упрямо отмотал головой. Не поеду. Мне теперь всё безразлично. Ты думаешь о приличии, о долге, что люди скажут, а я теперь знать ничего не хочу.